Глава 6. Будь Керенфев хоть чуть-чуть побольше, Лиса бы моментально заблудилась, поскольку из объяснений Джоан ничего не поняла. А так у нее просто появилась возможность познакомиться с новым местом поближе. Ручеек на окраине впадал в озеро. Возле него девушка обнаружила еще один массивный внушительный дом. Похоже, здесь располагался детский сад. По крайней мере, так решила Лиса. В саду компании ребятишек Каралова весь голос и носилась друг за другом с палками напрашивались два варианта либо это детский сад либо что то гораздо более подозрительное но вмешиваться в подобные дела лиса была не готова еще она заметила маленькую школу из красного кирпича которая смотрелась невероятно мило а чуть дальше уже за пределами городка на травянистой обочине стоял коттедж лиса прекрасно знала сколько платят медсестрам Знала она и то, что Кормак получает меньше ее. Среднему медицинскому персоналу в Лондоне полагается доплата, но даже учитывая прибавку к жалованию и то, что на жилье она не тратится, Лиса никогда ни за что не сумела бы накопить на собственный домик. Тем более на такой красивый. Дом Кормака не назовешь ни роскошным, ни великолепным. В журналы про интерьеры такие не попадают. Обычный коттедж, грубая побелка в том же стиле, что и у Джоан. Крыша явно когда-то была соломенной, но теперь ее сменила шиферная. Лиса заметила под ней два мансардных окна. Красная деревянная дверь, выступающая веранда с подставкой для обуви. Видимо, здесь хозяин оставляет резиновые сапоги. И еще одной для зонтиков. Из нее также выглядывали палки для скандинавской ходьбы, будто приглашавшие на прогулку. По обе стороны от двери располагались два окна, благодаря которым коттедж выглядел весело и приветливо. Совсем как домик на детском рисунке. Каменное крыльцо выходило прямо на дорогу. За домом маленький аккуратный садик, а рядом с ним огород. Но над же, удивилась Лиса, у кого-то есть время выращивать овощи. Она не знала лично ни одного садовода, а уж об огородниках и говорить не приходилось. В ее семье все крутятся, как белки в колесе. У школьных друзей тоже полно других дел, а некоторые коллеги-медсестры вовсе пашут на двух работах, лишь бы заплатить за медицинский колледж и университетские курсы, без которых в наше время не обойтись. Лиса думала, что этот медбрат... Впрочем, не считая неудачных попыток найти его в Фейсбуке, Лиса о нем вообще не думала. Да и зачем? Они посторонние люди. Но сейчас девушка искренне понадеялась, что огород хозяину не особо дорог, ведь она понятия не имела, как за ним ухаживать. Добавив еще один пункт к своему списку переживаний, Лиса подошла к двери и повернула в ржавом замке старый ключ. Ее одолевали смешанные чувства. И тревога, и радостное волнение. Дверь со скрипом открылась. Лиса сразу шагнула в уютную гостиную. Ни коридора, ни прихожей здесь не оказалось. Посреди боковой стены старый дровяной камин. Возле него уютно расположились два дивана. Один кожаный, а второй с обивкой из ткани с изображением цветов. В другой части комнаты обеденный стол, которым, судя по виду, редко пользовались по назначению. Сразу за гостиной шаткая пристройка — где разместилась маленькая функциональная кухня. Застекленные окна выходят в сад. Ее заднюю часть пересекает ручей, а дальше ничего нет. За деревянные ограды тянутся поля, за ними леса, а за лесами — горы. Если бы не вышка электропередачи вдалеке, Лиса могла бы подумать, что перенеслась в прошлое, лет от окна триста назад. Удивительно. Отвернувшись от окна, она направилась к невысокой лестнице. Поднимаясь по ступенькам, Лиса немного смущалась из-за того, что ей придется ночевать в спальне незнакомого мужчины. Оказалось, она напрасно беспокоилась. В мансарде обнаружились две маленькие спальни, а между ними ванная, выложенная влагостойкими, пазогребневыми плитами. Хозяин явно рассчитывал, что гостя займет свободную спальню, и она была этому рада. В доме царила безупречная чистота. Лиса снова задумалась. «Что за человек этот Макферсон?» Голубой? Среди медбратьев геи не такая уж и редкость. Но это вовсе не значит, что Кормак один из них. Гуляк и тусовщик? Хотя какой-то тусовщик поселится в глуши. Девушка втащила чемодан наверх. Может, вещи разобрать. В доме холодище, от центрального отопления она что-то не заметила. Тут Лизе пришло в голову, что, возможно, его здесь и нет. Секундочку. Как прикажете обходиться без отопления? На первом этаже Лиса отыскала папку с исчерпывающими инструкциями. Нашлась тут информация про бойлер и про то, что если развести огонь в камине тепла, хватит на весь дом. Но о том, как разводить этот самый огонь, ничего не говорилось. Видимо, в провинции думают, что уж это точно все умеют. Лиса открыла заднюю дверь и выглянула на улицу. Как она и ожидала, возле кухонной пристройки обнаружилась высокая поленница. От нарубленных дров исходил приятный теплый аромат. На кухне Лиса нашла растопку и коробок спичек. Долго глядела и на то, и на другое. Казалось, цивилизация рухнула, и теперь придется учиться выживать самостоятельно. Но только ее стал накрывать уже знакомая волна паники, как раздался стук в дверь.